если воспоминание о нем может послужить для меня рекомендацией в глазах вашей милости. Одолжение, которым вы меня удостоите, будет взаимным. Я знаю тайну одного человека. Эту личность знаете и вы. Желая иметь честь оказать вам услугу, я готов сообщить вам эту тайну. Я мог бы дать вам самое простое средство изгнать эту личность из вашей уважаемой семьи, которая на пребывании у вас не имеет никаких прав, так как сама баронесса знатного происхождения».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 Это иногда создавало неожиданные затруднения, которые опытность менялы по возможности устраняла. Тем хуже для исключений. Взять, например, костюм государственного чиновника, черный из головы до ног, и следовательно вполне приличный, оказывался слишком широк для питта и слишком узок для костолсиала. Костюм государственного человека, как исследовало, был подробно описан в каталоге менялы и вот копия с этого описания.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 Мариус продолжал, «Вы же и рабочий Жондрет, и комедиант Фабанту, поэт Женфло, испанец Дон Альварес и жена Болизарда. Что такое, я был женой чьей? И вы содержали трактир в Монфермейле? Трактир никогда. Я еще раз повторяю, что у вас зовут Тенардье. Я это отрицаю. Затем я могу сказать вам еще, что вы подлец».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 спокойно стал ждать, какие это будет иметь последствия. Мариус задумался. Наконец-то ему удалось найти этого Тенардиа. Человек, которого ему так хотелось найти, стоял перед ним. Ему представлялась, наконец, возможность исполнить желание полковника Пон -Мерси. Ему было обидно, что его герой-отец обязан чем-то этому бандиту, и что вексель, выданный его отцом из могилы, до сих пор остается неоплаченным.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 и приложил к фалде оторванный от нее лоскут. Лоскут пришелся как раз. Тенардье испугался и невольно подумал, сорвалось. Мариус выпрямился, он весь дрожал от волнения и радости. Он порылся у себя в кармане, а затем, подойдя к Тенардье и поднося к его лицу кулак, в котором были зажаты пятисотенные и тысячные билеты, свирепым голосом закричал. «Вы негодяй! Вы лжец! Вы клеветник! Вы изверг!»